Глава 26. Вилен. Поднимаю глаза к потолку и делаю вид, что рассматриваю вычурную лепнину, хотя мне, конечно же, плевать на все эти изыски. Мы сидим с дедом за столом в его гостиной и молчим. Неловко и напряженно. В домашних джинсах и свитере дед выглядит нормальным человеком, А я уж начал переживать, что он сросся со своим костюмом за столько лет. Строгое выражение тронутого морщинами лица сейчас сменилось тёплым и добрым. Дед, прищурив свои голубые глаза, рассматривает меня пристально сквозь стёкла очков. Я знаю, что разговора не избежать, особенно если учесть, что я на его территории и сам пришёл к нему домой. Попался. Вздыхаю обречённо, намекая, что готов к допросу. Всё ещё не поговорил с родителями? Не теряя времени даром, он сразу переходит к делу. «Я в России не за этим», — небрежно бросаю в ответ. «Да знаю я, зачем ты здесь», — смеётся громко. «Сам таким был по молодости, ветреным, бесшабашным, дурным. Столько дел наворотил и девчонок попортил. Переходит на хохот, вспоминая лихую молодость, но добавляет уже серьёзно. Пока бабушку твою не встретил. Только тогда остепенился. И даже после её смерти верен ей остался. Тяжело вздохнул, потому что рана ещё кровоточила, хоть с тех пор и прошло почти десять лет. Никого я не порчу и всё правильно делаю. Ворчу недовольно, а сам себе не верю. «Ну-ну», — усмехается ехидно. «Правильно это хороводы водить и многоходовки проворачивать. Лгать всем, вместо того, чтобы поговорить на чистоту». «Так надо!» Осекаю его, потому что слышу звук открывающейся входной двери и голос Ани из коридора. Она на секунду заглядывает к нам, подмигивает игриво и тут же мчится в уборную. Я уже даже привык к этому. Вполне нормально для Аниного положения. Хоть срок небольшой, всего пару месяцев, но моя стрекоза успела испытать на себе весь спектр прелести беременности, от тошноты до частых позывов в туалет. Благо, у неё есть теперь опора и поддержка, крепкое мужское плечо. Вздыхаю и откашливаюсь, возвращаясь к разговору с дедом. «Ладно». «В твою личную жизнь не лезу. Поступай, как знаешь». Соглашается вдруг он. «А вот отношения с родителями пора наладить. С матерью поговорил бы. Пять лет бойкота, шутка ли?» «Где пять, там и шесть». Я начинаю злиться. «Мать не слишком страдает. Наверное, и не заметила вовсе». «Не знаю, что у вас произошло, вы же молчите, как партизаны», — сокрушается обреченно. «Но все-таки она дала тебе жизнь, хотя бы за это будь благодарен», — пытается достучаться до моей совести. «А в придачу дурацкое имя», — смеюсь я с горечью, — ибо наивно полагала, что оно не русское. «Это же так модно, называть детей на иностранный манер». хмыкаю и закатываю глаза. А потом узнала, что имя родом из скучного Советского Союза и разочаровалась, заодно и во мне тоже. Моя мама была из числа тех типичных блондинок, интересы которых сводились к салонам красоты, а главным умением было мастерство быстрой траты денег, обязательно чужих. Выросшая в интеллигентной профессорской семье, сама она не работала ни дня. После вуза задалась целью выгодно выйти замуж и успешно её достигла, захомутав моего отца. По долгу службы он часто бывал за границей, что невероятно устраивала мать. Дорогие курорты, шоппинг, дизайнерские шмотки, кофе в любой стране мира. Её жизнь была идеальна, ровно до того момента, пока не появился я. долгожданный наследник для своего отца и орущая обуза для матери. Честно, не знаю, почему она не придушила меня подушкой сразу после рождения. Впрочем, довольно успешно уничтожала морально. Мама не скрывала своего реального отношения ко мне и только при отце делала вид, что заботится. В остальное же время сыпала упреками и постоянно была мною недовольна. «Видит Бог, я пытался соответствовать её мифическим запросам. Носил модную одежду, встречался с модными девочками, учился на модной специальности, делал всё, что от меня ожидала мама. Наверное, поэтому я всегда понимал ангелочка и тянулся к ней, ища родственную душу. По сути, она оказалась в похожей ситуации». Только если я ломал себя, чтобы добиться любви матери, то Лина делает это, кажется, по привычке. Девочку подчинили и забили авторитетом. Хотел бы я вырвать её из лап мамы Тиранши, но невозможно спасти человека, когда сам он этого не желает. Впрочем, я был ничем не лучше. Несмотря ни на что, любил свою мать». прощал обидные слова и легкомысленные поступки, пока она не пересекла грань, предав всю нашу семью. И это стало точкой невозврата. Следующим ударом для меня было решение папы, который принял её поступок. Просто чтобы не портить свою репутацию и не ставить под угрозу карьеру. Профессия обязывала отца сохранять облик примерного семьянина, что он, собственно, и сделал. И вот тогда я понял, что мне нахрен не нужна такая работа, ради которой приходится поступаться личной жизнью, принципами и моральными ценностями. Нахрен не нужна такая семья, колос на глиняных ногах. Поэтому получил диплом, которым собирался разве что подтереться, и свалил в закат. Поначалу было сложно учиться самостоятельности, особенно такому золотому мальчику, не приспособленному к жизни, как я. Но освоился я на удивление быстро. Понял, что с работой проблем нет, кто ищет, тот всегда найдёт. А значит, и деньги будут. Более пяти лет без опеки богатых родителей пролетели вполне терпимо. Что касается отношений, с ними тоже не было проблем. если не считать одну неудачную влюблённость. но ну, там просто оказалась не судьба. А потом Таиланд и вереница девчонок. Ничего серьёзного, впрочем, я и не стремился. Зачем? Собственная семья? Вот её я не хотел никогда. От слова совсем. Насмотрелся на идеальную супружескую пару в лице моих родителей. Зарёкся не повторять их ошибок. Но что-то изменилось, когда я совершенно случайно встретился взглядом с глазами-карамельками в холле тайского отеля. Ангелочек стала моей одержимостью, а наша ночь на пляже — персональным капканом. Казалось бы, получил своё и забудь, девчонку. Но сработало в точности до да наоборот. Ангелина как наркотик, не соскочить. Настолько сильнодействующий и крышесносный, что меня унесло в Россию с помолвочным кольцом в кармане. Но обстоятельства сложились иначе. Каждый день приносил новые подробности, которые все больше отдаляли нас друг от друга. «Велен, пойми, она не со зла так себя ведет!» Слова деда проникают в мой мозг, вырывая из воспоминаний. Пару минут недоумённо моргаю, не осознавая, о ком и к чему это было сказано. «Просто моя дочь такая...» Дед задумался не в силах подобрать подходящее слово. «Но она тебя любит. По-своему». «Ах, да, он всё ещё продолжает речь о маме. Дед не оставляет попыток примирить нас, но только потому, что не в курсе причины ссоры и не знает о предательстве». Отец предпочёл сохранить всё в тайне. Мать любит примерно как одного из своих мелких уродливых чихуахуа. Впрочем, если бы ей сказали выбирать между ними и мной, она скорее бы меня в приют сдала. "Давай не будем при Ане", произношу одними губами, когда Стрекоза появляется на пороге комнаты. Дед чуть заметно кивает в знак согласия. Аня неизменно счастливая и сияющая. Стоит ей впорхнуть в помещение, как всё вокруг заполняется её безумной энергетикой. Первым делом стрекоза подбегает к деду, обнимает и целует его. А потом уже и я, оказываюсь, удостоен её внимания. Не могу не ответить на озорную улыбку и невесомый чмок в щёку. «Как ты себя чувствуешь?» Интересуюсь искренне, легко касаясь пальцами её животика, которого совсем не видно. «Ой, терпимо!» — отмахивается Аня, но вижу, что ей приятна моя забота. «Малыш передаёт тебе привет!» — хихикает она, а я смеюсь в ответ. «Смотрю на стрекозу с теплом. Беременные женщины такие глупенькие, но милые». В следующее мгновение улыбка спадает с моего лица, потому что я с печалью вспоминаю об Ангелине. Прячу взгляд, чтобы Аня не заметила перемены моего настроения. «Веленчик!» — тянет стрекоза, и по её тону догадываюсь, что ничего хорошего ожидать не стоит. «Ты помнишь про годовщину?» И смотрит прямо в глаза, чуть ли не в душу влезть пытается. «Ань, я подумаю». Неопределенно говорю ей, хотя на сто процентов уверен, что мой ответ так и останется отрицательным. Но стрекозе пока об этом знать не стоит, иначе замучает нытьём. Машинально отодвигаю стул, помогая Ане присесть, и заодно целую её в макушку. «Если я и скучал по ком-то в России, так это по стрекозе». С ней единственный поддерживал связь всё это время. Моя маленькая отдушина в этой растоптавшей меня стране. Аня по привычке начинает тараторить так, что и радио не надо. Рассказывает, как прошёл день, смеётся, перескакивает с темы на тему. А я не могу смотреть на неё без улыбки. Смешная стрекоза. Пока дед напрасно пытается вклиниться в её монолог, я невольно тянусь к телефону и подключаюсь к интернету. Я рискую быть разоблачённым, но ничего не могу поделать со своей зависимостью. И, как любой наркоман, всячески её отрицаю и не желаю излечения. Незаметно для себя самого с головой погружаюсь в виртуальное общение. Пальцы едва успевают бить по клавиатуре, преобразовывая чувства и мысли в электронные знаки и смайлы. Не знаю, сколько времени проходит так. Я всё ещё слышу фоновое жужжание Ани, но не вникаю в смысл. Изредка киваю или бросаю м делая вид, что участвую в беседе. А сам не отрываю взгляда от дисплея мобильного. На мгновение мои пальцы замирают, а вместе с ними и я сам. «Гипнотизирую экран и не верю своим глазам. Согласилась. Не замечаю, как произношу это вслух. Ловлю на себе недоумённый взгляд Ани и поспешно прячу телефон в карман брюк. Откашлявшись, поднимаюсь из-за стола. Знаю, что дед не одобрит мой ранний уход, но выбора нет. Точнее есть, но его я сделал давным-давно». «Мне пора», — произношу уверенно и резко поднимаюсь из-за стола. Целую Аню в щёку на прощание, а она смотрит на меня с подозрением, но на объяснение и враньё нет времени. Пулей вылетаю в коридор и, схватив куртку, покидаю квартиру. Согласилась. Мысленно повторяю и чувствую, как раскалываюсь надвое. Одна часть меня ликует, а другая... в ярости и ослеплена ревностью. «Идиот! Что я натворил? И главное, как теперь выпутаться из этого? Она же не простит меня». Но согласилась.